Закрыв за собой дверь, проход в дымных горах, на рассвете они впервые видят новый пейзаж. Местность покрыта обычным кустарником, но кажется волшебной после серой каменной пустыни. То возвышенности, то провалы. Постепенно растительность становится гуще. Деревья в кругом теперь, видимо, невидимо. Каждая сторожат каменные зубы и обвивают ползучие растения с цветами настолько яркими, что они кажутся искусственными. Маленькие озерца и другие вкрапления оживляют ландшафт. Но там, куда направляется поезд и куда ведут рельсы, земля резко меняется. Иуда чувствует это. И остальные тоже. Через вибрацию колес. Не все тени лежат в одной плоскости. «Мы только одним глазком глянем», — говорит Узман, — «по самому краешку пройдем». Тени падают, как им вздумается, и ветер дует с нескольких сторон сразу. Иуда чувствует это. Земля, стоит на миг отвернуться, тут же меняет очертания. Скольких непогребенных мертвецов они оставили позади. Вот и шон лежит где-то, точно спит. В один из последних дней Иуда таскает рельсы. Он выкапывает их из-под новых камней, из-под чьих-то мертвых рук, грузит на запряженную мулами телегу и везет к началу поезда. Там рельсы снова положат на землю. Из окаменевшего тумана остаются торчать две железные культи. За повстанцами следят звери и растения с глазами. На вторую ночь Иуда и его друзья собирается у костра, который благодаря какой-то магии горит белым пламенем. На совещание собрались Узман, ангари, толстанок и те, кого избрали машинисты, лозоходцы, тормозные кондукторы, водоносы, бывшие шлюхи и прихлебатели. «Вы сделали это!» — говорит Иуда. Узман и Ангари невозмутимо выслушивают его похвалу. «Вытащили нас!» и привели сюда, в это странное место. Это еще не конец. Я знаю, но у вас все получится. Верьте мне, где-нибудь за этими землями вы найдете себе место, где-нибудь далеко, куда они не последуют за вами, даже если вам придется обогнуть весь мир. Вы найдете там дичь и плоды, вы остановите свой поезд». Там вы будете охотиться, удить рыбу, разводить скот, все, что захотите. Вы будете читать, а когда прочтете все книги из поездной библиотеки, напишите свои. Вы обязательно найдете такое место. А здесь? Что с нами будет здесь? Не знаю. Будет трудно, но вы справитесь. Иуда сам не знает, с чего это он заговорил, как пророк». Да это и не он говорит, это его нутро, поселившаяся в нем добродетель. «Они не пойдут туда за вами. Спорю на деньги!» Все смеются. Деньги стали украшением. Некоторые все еще берегут их, но на банкнотах давно уже рисуют дети, а из монет сделали маниста. «А Узман был прав, хотя он и ошибался», продолжает Иуда. «Нам надо было связаться с Нью-Крабюзоном. Подумайте об этом, а то никто ведь так и не узнает!» Наступило молчание. «Вы, конечно, можете ничего никому не говорить и просто исчезнуть. И тогда люди станут рассказывать, что однажды, когда строили железную дорогу, один поезд взял и уехал. Переделанные стали беспределами и забрали его себе». Но вам-то нужно не это. Те переделанные, которые в городе, ждут, и они заслуживают большего. Но есть те, кто знает, что случилось. Да, но захотят ли они открыть правду? Вы станете легендой. Этого уже не изменить. Но какой легендой? Хотите стать легендой, которая не умрет, с которой будут считаться? Хотите, чтобы рабочие шли на забастовку со словами «Железный совет» на устах?» Ангари улыбается. Иуда говорит. «Я возвращаюсь, чтобы воспевать железный совет». Сначала некоторые заявляют, что Иуда струсил и боится идти с ними через окрестности пятна. Но на самом деле никто в это не верит. Просто им жаль его отпускать. «Нам нужны твои големы», — говорит какая-то женщина. «Как ты можешь нас бросить? Разве тебе безразличен совет, Иуда?» Тут он взрывается. «Это вы у меня спрашиваете?» — говорит он им. «У меня?» Им становится стыдно. «Я буду воспевать вас. Я им все расскажу. А вы сидите тихо». Вспыхивает порох. Собравшиеся моргают. Ни один Иуда покидает Совет здесь, под неестественными небесами, где чувствуется близость как атопической зоны, а впереди ждет страшный вихревой поток. Пусть даже придется идти обратно через дымные камни. «Кто-то уйдет, остальные справятся», — говорит Иуда. «Идите к беспределам, они не подадутся в Нью-Крабизон, слишком они переделаны». «Вы справитесь», — «Вы прорветесь, сестры!» Он смотрит на них без тени сомнения. «Держите!» — говорит он, протягивая в окситератор, Все в недоумении. «Вот! Если сделать так, он сохранит все, что вы скажете». Они смотрят, как Иуда загружает валик и забирают все чистые цилиндры. «По одному каждый год!» — говорит он медленно. «Присылайте мне их, где бы вы ни были!» Шлите морем, с верховыми, пешими, как угодно. Посмотрим, дойдут ли они до меня. Я хочу слышать ваши голоса. Он смотрит на ангаре. Я хочу слышать твой голос. Одного за другим он заключает их в объятия. Он крепко обнимает своих товарищей, даже тех, чьи имена ему неизвестны. Слава железному совету, говорит он каждому. «Слава железному совету!» Вдруг Иуда озорно целует Узмана прямо в рот. Тот вздрагивает, хочет отстраниться, но передумывает. Поцелуй длится недолго. «Не будь суров к парнишкам, в ночь на пяльницу!» шепчет он переделанному прямо в ухо, и Узман улыбается. Потом Иуда обнимает Ангарри, и она целует его, как целовала тогда когда они впервые стали любовниками. Иуда притягивает девушку к себе за бедра, а она берет в свои ладони его лицо. — Слава тебе! — шепчет он ей в рот.